Через двадцать минут я вышел на пересечение Пятой авеню и 57-й улице Стоявший на углу 57-й и 56-й улиц небоскреб рухнул и завалил перекресток. Скорее всего, этой ночью, потому что на развалинах вообще не было снега, а вокруг ноги проваливались аж по колено. Огромная куча обломков жила своей жизнью. Какие-то куски, предметы сползали, падали производя самые разные звуки. Я присмотрелся. Вот погнутая тележка для перевозки почты. Ей больше не суждено ездить прямо. Вот упавший на бок кожаный диван без единой царапины. Вот разбитый телек, а рядом целехонький бокал. Вот оторванная человеческая нога, белая, как снег. Почти бегом я двинулся обратно на восток, обходя завал. Я старался держаться середины дороги, чтобы успеть отскочить и убежать, если из какого-нибудь тёмного магазина вылезет охотник. Миновав квартал, я остановился. Из открытой двери банка неспешно вылетали и кружились в воздухе банкноты. Бесполезные фантики. Я внимательно присмотрелся к дороге. Нет ли следов? Но снег лежал идеально ровным, пушистым ковром, переливаясь в лучах утреннего солнца. Передо мной раскинулась авеню Америк. Постоянно был слышен какой-то странный звук, то ли свистящий, то ли сосущий, но очень тихий. Может, завывание ветра в полуразрушенных зданиях. Раздумывать было некогда. По оглушительно скрипящему в тишине снегу я выбежал на следующий перекресток. Контрастно черно-белый пейзаж ослепил меня. Я повернул на юг и... Ноги потеряли опору. Я стремительно проваливался в снег. Вниз ушли колени, пояс, грудь. От сильного удара грудной клеткой остановилось дыхание. Я выбросил вперед руки, лихорадочно пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, задержать падение. Никак не получалось сделать вдох. Я сползал вниз. Под толстым слоем снега и льда я просто не заметил дыру в асфальте и теперь висел над пустотой. Скорее всего, я угодил в открытый люк. Изо всех сил я старался удержаться, но обледенелый асфальт неумолимо скользил под перчатками. Когда над поверхностью оставалась только голова, руки окончательно соскользнули, и я упал в темноту. Ветер выл громко и протяжно. В столбе падающего с улицы солнечного света неторопливо кружились снежинки. Мне показалось, что я – маленькая песчинка в огромных песочных часах. Яма, в которую я сорвался, не была люком. Короткий полет в пустоту завершился падением на большой кусок дорожного полотна, провалившегося под землю. Упасть полностью ему не давало переплетения подземных труб. Я продолжал медленно съезжать под землю, а улица оставалась все выше и выше. Внизу. Оказалась станция метро. Солнечные лучи тускло высвечивали питочный пол платформы. В пустом туннеле гудел ветер. Полотно дороги обрывалось на приличной высоте от пола. Падать будет больно. Двумя руками мне кое-как удалось ухватиться за торчащий кусок асфальта. Ноги повисли в воздухе. Я попытался подтянуться, но руки в перчатках съехали, а кусок асфальта стал рассыпаться. Я сорвался вниз, в пустоту. Удар оказался такой силой, что на какое-то время внутри все сжалось. Я упал на спину. Почти пустой рюкзак немного смягчил падение. Вокруг завывал ветер. Грудная клетка болела так, будто сломались все ребра сразу. не вдохнуть, не выдохнуть. Что-то воткнулось в ногу. Я быстро сел. Вокруг было темно. Я сидел в единственном пятне проникающего с улицы света и чувствовал, будто нахожусь на дне глубокого колодца. Сильный сквозняк мел в глаза сыплющийся сверху снег. Я отполз от света и прислушался. В туннеле монотонно гудел ветер. Где-то быстро капала вода, будто забыли закрутить большой кран. Глаза постепенно привыкли к темноте я рассмотрел, что на станции белые стены. А затем обнаружил источник дикого сквозняка. Потоки воздуха из туннелей засасывало в еще одну дыру под потолком станции. Я прополз немного и увидел, что слева от меня, через небольшое отверстие, пробивается дневной свет. Но что-то в туннеле было не так, меня настораживал запах. Очень аккуратно. Стараясь не издать ни единого звука, я снял рюкзак и расстегнул молнию на боковом кармане. Руки вспотели. Во время падения я потерял одну перчатку. Бинты размотались. Ощупью я вынул фонарик и включил. Но тусклого света не хватало. Пришлось накрутить его. Яркий луч выхватил толпу людей. Все как один. Они повернулись к источнику света. Охотники! Не меньше сотни бледных, изможденных лиц смотрело на меня. Люди стояли и сидели на платформе, некоторые лежали на рельсах, и все до единого смотрели на меня. Не выпуская фонарика и схватив другой рукой рюкзак, я стал отползать влево и уткнулся в охотника. Поднял глаза, он был лишь одним среди многих. Я вскочил, и рывком бросился сквозь толпу на свет. Обернулся. Они не пошевелились, так и стояли молча, равнодушно. Этим охотникам не нужна была кровь, они довольствовались водой. В свет фонарика попало несколько фигур. Охотники, стоя на коленях, пили из луж, в которые просачивалась сверху вода. Некоторые черпали ее сложенными лодочкой руками, некоторые набирали в бутылки. Их было много, и все, как загипнотизированные, устремили взгляды на фонарик. Падая, я мог порезаться до крови, а они, учуяв, увидев ее, превратились бы в совсем других охотников. Получив легкую добычу однажды, навсегда бы перестали быть тихими и покорными. А вдруг мне суждено погибнуть в страшной подземной западне? Даже улицы этого города норовят проглотить тебя живьем. Я вздрогнул. Умру здесь, а кто-то потом будет ходить по моей могиле. Из толпы охотников пришел и стал быстро нарастать какой-то новый странный звук. Безвольное стадо зашевелилось, ожило. Один из охотников рванулся сквозь сбившихся в кучу людей. Я метнул луч света в темноту, пытаясь увидеть выход. Охотники стали расступаться, освобождая дорогу бегущим. Он посмотрел на меня и вытер рукавом окровавленный рот. Я повернулся и побежал. На огромной скорости я врезался в турникет, перекувыркнулся через него и упал. Скользкая жижа под ногами не давала мне подняться. В этот момент охотник схватил меня за рюкзак. Я с разворота ударил его кулаком в голову. Охотник не удержал равновесия и упал, выпустив меня. То ли не слишком удачно схватился за рюкзак, то ли не ожидал удара. До выхода оставалось совсем чуть-чуть, на заснеженные ступеньки уже падал тусклый дневной свет. Не избавляя темпа, я перепрыгнул через поваленный кофейный автомат. Охотник несся по пятам, в ушах отдавался каждый его шаг. Задыхаясь, я карабкался по лестнице, по колено заваленной снегом. Оглянулся. Охотник. Отставал на пять ступенек, а за ним шевелилась черная живая стена. Сотни глаз вот-вот увидят страшную развязку. Нестерпимая боль пронзала руку. На белый снег быстро капала ярко-красная кровь. Отдавая все силы, на негнущихся ногах, я преодолевал последние ступеньки к свету. Выход почти полностью занесло. В снегу маячило маленькое окошко. Я сжал окровавленную руку в кулак. Сквозь пальцы и по запястью полилась теплая кровь и выбросил ее подобие тарана. Так, с выставленной вперед рукой, почти плашмя упав на передней ступеньке, я вырвался из метро и оказался на улицу. Повернул голову. Охотник уже был наверху и смотрел прямо на меня. Теперь моя жизнь зависела только от того, сумею ли я убежать. И я понесся по улице лавируя между разбитыми машинами, заскочил на такси, оказавшееся на пути, и на ногах съехал с капота. По глухому удару понял, что мой преследователь на что-то налетел. Я свернул за угол и влетел в темноту какого-то магазинчика, быстро оглядевшись рванул к светлевшему за перевернутыми стеллажами выходу. Поскользнулся, потерял равновесие и ударился затылком о полку. До прямоугольника двери, из-за которой пробивался тусклый дневной свет, оставалось совсем немного. В проходе появился силуэт. Я отполз за стеллаж. От страха стучались зубы и колотилось сердце. Я пытался дышать как можно тише, но у меня не получалось. Охотник, коренастый, крепкий, вошел в магазин. Он шел по следу, он был на охоте. Я нащупал боковой карман рюкзака. Каждый шаг охотника, внимательно оглядывающего магазин, гулко разносился по пустому помещению. Я нашарил и вытащил пистолет. Дрожь никак не унималась, рука с глоком ходила ходуном. Спина занемела, каждый вдох отдавался болью. Я вспомнил, как впервые выстрелил. Палец тогда сам лег на предохранитель. Страх и уверенность пришли одновременно. Что-то в глубине души настойчиво требовало выкинуть пистолет, никогда больше не прикасаться к оружию. Чем ближе подходил ко мне тот охотник, тем больше я нервничал. Почему-то казалось, что он заметил наставленный на него пистолет. Я вспомнил, как целился в еле живого, измученного паренька, который оказался такой же жертвой, как и я. Я бесшумно засунул глок, в карман куртки не хочу не буду больше стрелять в людей ни сегодня ни завтра никогда прошли еще три секунды растянувшиеся в вечность охотник бродил где то среди стеллажей больше нельзя было ждать я прикинул сколько шагов до выхода вскочил и побежал охотник появился из за стеллажа прямо передо мной Схватил меня за рюкзак и дернул вправо, заваливая на пол. С диким криком «Нет!» Я выхватил из кармана глок и со всей силы ударил наклоняющегося ко мне охотника тяжелым заряженным пистолетом в висок. Он всем весом упал прямо на меня и замер. Только чувствовалось, как немного поднимается и опускается грудная клетка. По крайней мере, живой. Я его не убил. Кое-как... Я выбрался из-под обмякшего тела и вышел из магазина. Я брел по улице, держась одной рукой за стены зданий, то и дело останавливаясь передохнуть. Дыра на перекрестке оказалась разинутой пастью страшного монстра, готового сожрать меня в любой момент. Все те же пожарные машины, все та же огромная воронка на месте катка. С тех пор, как я ушел отсюда, ничего не изменилось. Я бродил по площади, знакомой до каждого сантиметра, в надежде найти следы Фелисити. Она казалась мне тем недостающим звеном, которое соединит цепочку и поможет вернуться домой. На часах было одиннадцать с хвостиком. Если Фелисити прочитала мою записку и пришла, как там сказано, в десять, то я сильно опоздал. Площадь была мертва. Только бились флаги и завывал пронизывающий ветер. Я высмотрел на снегу цепочку следов. Они привели меня к Рокфеллеровскому центру, но возле входа службы новостей затерялись среди множества других, беспорядочных, не имеющих четкого направления. Где-то вдалеке прогремел взрыв, отразившийся эхом от зданий, и снова все стихло. Я зашел в Рокфеллеровский небоскреб и почувствовал знакомый запах запах дома все было по прежнему я решил быстро подняться и забрать кое какие вещи хотя и еду и одежду можно легко найти где угодно все таки желание еще раз посмотреть на город с высоты снова оказаться вместе ставшим почти родным пересилило главное не задерживаться наверху без надобности. целую минуту Я накручивал фонарик. От волнения дрожали руки, во мне боролись страх и любопытство. Яркий луч прорезал темноту, но, конечно, не мог осветить холл целиком. Синеватый свет придавал предметам какой-то неживой, мертвенный оттенок. Там, на станции метро и без того бледные лица охотников произвели на меня жуткое впечатление. Голубоватая, полупрозрачная кожа, запавшие глазницы огромные круги под глазами держа наготове пистолет я открыл дверь на пожарную лестницу вроде за две ночи моего отсутствия здесь никто не побывал зашел закрыл за собой дверь такая знакомая тишина только вот ощущение дома и защищенности пропало нахлынул всепоглощающий страх избавив от малейшего желания подниматься Я выскочил из непроглядной темноты и жадно вдохнул морозный зимний воздух. Холм небоскреба уже не казался мне уютным. Семьдесят семь этажей над землей больше не прельщали меня. Боясь повернуться к темноте спиной, я пятился до самого выхода, пока не оказался на улице. Не хочу больше подниматься туда, не хочу бороться со страхом и дергаться от неизвестности на каждом шагу. По пути сюда, в район 49-й улицы, я заметил перевернутый почтовый фургон. Он по-прежнему был там. Почта высыпалась из распахнутого кузова на дорогу и размокла под слоем грязи, снега и пепла. Я посветил внутрь фургона. Никого. Тогда я вытащил две огромные полотненные сумки с почтой, вытряхнул содержимое на дорогу, аккуратно сложил их и засунул в рюкзак. Думая, что предпринять дальше, Я снова пошел по сорок девятой улице. Прочесать район и поискать Фелисити? Я оглянулся. Мой небоскреб остался за спиной. Низкое зимнее солнце стояло в зените. Наверное, там, наверху, за стеклянными стенами ресторана, будет тепло. «Куда дальше?» — спросил я вслух, зачерпнув кроссовком снег и пнув банку из-под колы. «Куда идти?» Будто кто-то невидимый должен был дать мне ответ. Подсознание обрабатывает всю поступающую информацию, принимает решение учитывая каждую мелочь. Мне не нужно было спрашивать, я сам знал, куда идти. «На юг», — подсказывал внутренний голос. Интересно, почему? Потому что там дом, потому что я соскучился по солнцу и теплу, или потому что у меня там остались незаконченные дела? «Пробраться через Минттаун? Найти выходы из города?» Но я не послушался внутреннего голоса. Гораздо важнее выполнить данное обещание. Сегодня я должен принести в зоопарк еду, а завтра будет новый день. Я вошел в продуктовый магазин, подсвечивая себе фонариком. Солнце почти не проникало внутрь. На прилавке возле кассы Лежало десятка полтора раскрытых, разорванных коробок с мобильными, будто кто-то что-то искал. Я стал включать телефоны. Большинство были разряжены, у некоторых не хватало аккумуляторов, и только один ожил, но не находил сети. Городской телефон валялся на полу, разбитый на куски. В открытой кассе оставались только самые мелкие монетки. Первым делом я нашел флакончик с антисептиком. Бинты и новые перчатки. Промыв порезанную руку при тусклом уличном свете, рана оказалась не особо глубокой, просто сильно кровила. Я принялся собирать в почтовые сумки консервы. Раздалось тихое шарканье. Я обмер и дернулся бежать, но остался на месте. Слабый луч почти ничего не освещал. Я бешено завращал ручку фонарика. В тишине магазина разнесся невыносимо громкий звук. И, наконец, в пятне света появился пёс, самый обычный пёс, метис-лабрадора, с большими грустными глазами и дружелюбной мордой. «Привет, дружок!» Пёс не отреагировал, он просто смотрел на меня. Я протянул к нему руку, чтобы погладить, но он оскалился и зарычал. Пёс был худой, но не слишком, видно все эти дни он питался на мусорных кучах. Я взял с полки пару банок кошачьих консервов и вывалил содержимое на пол рядом с собакой. Лабрадор потянул носом воздух и, медленно глядя мне прямо в глаза, приблизился к еде, а я, пятясь, вышел из магазина.